Глава тридцать первая. «Дарья крепкого кофе. И что там Кольцов просил передать?» «Кофе сейчас принесу, Артур Анатольевич, а Кольцов подтвердил все данные, что вы ему передали, и на записях с камер никаких расхождений не обнаружил». «Понял». Он клацнул по кнопке селектора и откинулся на высокую спинку рабочего кресла. Тишина в кабинете давила, но в офисе было бы хуже. Дома на него хотя бы срабатывала иллюзия родных стен, которые помогают. Смешно, конечно. Стоило только вспомнить, как он в припадке гнева и скорби затеял фундаментальную перепланировку, чтобы ничто тут не напоминало. Артур едва слышно выругался и потянулся за телефоном. Любые попытки остаться наедине с собственными мыслями приводили примерно к одному и тому же. Он начинал вспоминать. И ничем хорошим эти вояжи в прошлое для него, как правило, не заканчивались. Он нажал кнопку вызова, ждать почти не пришлось. «Артур?» «Где ты?» «Пауза». «А тебе действительно интересно?» «Хм, жду тебя в течение получаса. Успеешь добраться?» «Успею», — с готовностью отозвалась она. «Скоро буду», — повесила трубку, даже ничего толком не разузнав. Ирина жаждала во всём ему угодить, хоть он никогда об этом её и не просил. Она прекрасно знала свой стервозный характер и стремление всё держать под контролем. Женщина с деньгами и властью подобным грешат, и она была как раз из таких. Для него, впрочем, старалась разыгрывать из себя кроткую, получалось откровенно паршиво. Но он ставил ей троечку за старание. Она шутила, что ей всего лишь нужно чуть больше времени, что он рано или поздно поймёт. Никто с ней не сравнится, только она и сможет дать ему то, что никто больше не сможет. Очень смелое заявление и очень спорное. Дожидаясь приезда Ирины, он снова позвонил в больницу, потребовав отчета о пациентке. Его заверили, что ей уже значительно лучше, даже сумела поужинать. Он перепроверил информацию от оставленного в учреждении на ряда охраны, те подтвердили. И только после этого сосредоточил внимание на предстоявшей задаче. Ирина ворвалась в его кабинет как раз, когда он расправился со своим крепким кофе. «Не ожидала, что ты позвонишь!» Улыбнулась она, стараясь не выказывать, как сильно. На самом деле её порадовал его неожиданный вечерний звонок. «Не ожидал, что ты нанесёшь мне визиты ничего об этом не скажешь». Она замерла, успев опустить свою сумочку на пустовавшее кресло. Артур рассматривал её, едва заметно барабаня пальцами по подлокотнику. Он ждал объяснений. «Да я бы с радостью!» Ирина отпустила ремешок сумочки, присела на краешек кресла и тряхнула растрепавшимися от быстрой ходьбы волосами. «Но весь этот форс-мажор, он немного выбил меня из колеи». «Вот о нем давай и поговорим». Она выпрямилась и заморгала всем своим видом, выказывая недоумение. «Так ты за этим меня пригласил?» «Ирина, а ты не находишь даже чуточку странной всю эту хаотичную ситуацию? Приезжаешь без предупреждения, заводишь разговор с моей бывшей женой, которую потом с приступом увозят на скорой». И пока он выстраивал эту простую цепочку и слов, подозрение как-то само собой выскочило на новый уровень. Но Ирина его резонный вопрос ничуть не смутил. «Я приехала сделать сюрприз. Ты сам говорил, что собирался в ближайшие пару дней работать из дома». Возможно, что-то такое он упоминал, но он и сам не был уверен, что это получится. «Я ничего не утверждал. Упоминал, что это возможно». Ирина скривила губы. «Но я-то подумала, ты действительно решил дома побыть. Все ж такие важные гости в доме». «Так зачем ты приезжала? Что за сюрприз?» Вместо ответа она полезла в сумочку и выудила оттуда два плотных конверта, потянулась и опустила ему на стол. «Приглашение на бал меценатов!» «Отличный повод выйти в свет после долгого перерыва, не считаешь?» «Ирина, все и так в курсе, что мы в отношениях. К чему эта дешёвая мишура?» «Дешёвая?» — фыркнула она. «Ты знаешь, о чём я говорю». Ирина закатила глаза. «Я просто пытаюсь всё делать по правилам, как-то организовать нашу жизнь, а ты такое впечатление лишь больше хаоса в неё вносишь». «Я не собираюсь подгонять свою жизнь по чьи-либо правила», — процедил Артур, чувствуя, что теряет терпение к черту и баллы приглашения объясни мне когда скорой дело дошло знаешь это обидно она продолжала рисковать испытывая его терпение сначала ты на санной евгеньевны ставишь перед таким неприглядным фактом потом вызываешь меня считай на допрос последнее время ирина с особой готовностью обижалась и то что прежде виделось ему удобными почти деловыми отношениями по принципу ты мне я тебе начинала все больше смахивать на обузу. «Не пытайся разыгрывать со мной эту карту», — пригрозил он, но при этом даже тон не поменял. Стоило дать ей наконец-то понять, что на него эти манипуляции не действуют и никогда никакого влияния не имели. «Какую карту? Артур, я в игры с тобой не играю», — говорила она твердо, уверенно, но во взгляде он замечал отголоски тревоги, если это, конечно, не было исключительно игрой его воображения. «Если твои слова не расходятся с делом, я по-прежнему жду твоих объяснений». Артур пригвоздил ее взглядом. «Какого черта? Твой стихийный визит сюда закончился тем, что Варвара оказалась в больнице».